В 1950 году части Народноосвободительной армии Китая, двигавшиеся в Тибет, начали строить эту дорогу, а четыре года спустя она была открыта для движения. Через горные кряжи, через п р о п и л е н н ы е реками каменные щели, через рыхлые гряды марен и з ы б у ч и е пески проложили строители высокогорную магистраль. Дорога пересекла девственные леса. Поми, словно дремлющий в заколдованном сне, леса, где с ветвей деревьев б о г а т р е й свисают с е д ы е бороды мха, а плющ вьет беседки среди поваленных бурями исполинских стволов. Она прошла мимо ледников, опасных своими с е л я м и грязикаменными потоками. По несколько километров приходится ехать среди серого хаоса валунов и испекшейся земли. словно рядом остатки населенного пункта дотла разрушенного бомбардировкой. Временами, чаще всего в конце лета, талая вода выбрасывает из трещин ледника с м е р ш у ю с я пробку наносов, и тогда вниз по склону неизвергается похожая на жидкий бетон масса грязи вперемешку с камнями. Вижу очередной столб с надписью Вершина. Перед спуском проверь тормоза. Рядом н а с ы п а н а груда камней, сводкнутыми в нее шестами. Ветер треплет на них выцветшие полотнища с буддийскими письменами. Это молитвенный курган, н е и з м е н н а я примета перевала. В Тибете сильны поверья злых духах. обитатели горных вершин, которые якобы посылают болезни и беды на тех, кто отваживается подняться в их владения. Для защиты от них на гребнях перевалов ставят эти флажки с молитвенными текстами. Поднявшись сюда, погонщик каравана по о б ы ч а ю кладет возле флажка небольшой камешек, принесенный из подножья, так вырастает курган. На вершине поневоли вспоминаешь об этих поверях. Разреженность воздуха чувствуется даже когда сидишь без движения в машине. о д о л е в а е т живота, хочется сделать глубокий вдох. Мотор приходится с т у ч и т ь каждые полчаса. Во время этих частых остановок я уже не бегаю с фотоаппаратом, а молча сижу на своем месте. Даже в теплое время дня сталкиваешься со своим н р а в и е м Тибетского климата. Солнце печет не милосердно, но стоит шагнуть в тень, как начинает пробирать холод. Таково сочетание сильно разреженного воздуха и высокого солнца тридцатых параллелей. Все это я с первых дней испытываю на себе. По утрам ш о ф е р у приходится жечь масляные факелы, чтобы завести мотор после ночного заморозка. Выезжая до света, пробиваем ползущие сверху к л о ч ь я ледяного тумана. Когда солнце наконец поднимается за х р е б т о в кажется, что его режущие глаза свет отраженные снегами струит не тепло, а колючий холод. Но проходит несколько часов, очередная гора остается позади, и вдруг чувствуешь, что полушубок становится тяжелым и неудобным. На обеденном привале уже хочется до пояса умыться у ручья, подставить спину теплым лучам высокого солнца, а к вечеру снова начинают дуть неизменные в Тибете ветры, набегают свинцовые тучи и к месту ночевки добираешься продрогш. и м